Турм Высотки Люди и судьбы рассказывает Ольга. Часть первая. Вживаюсь в обстановку, После пожара высотку отремонтировали. По возможности убрали всякое синтетическое барахло, и что больше всего ободрило ее обитателей, устроили над техническим этажом превосходную смотровую площадку. Она же и вертолетная. На всякий, как говорится, Пожарный случай. Чепурин рассказывал, что на Западе и у нас начинают испытывать новые типы вертолетов, приспособленных, в частности, для спасательных работ в высотных зданиях. В высотке я бываю чуть ли не каждый день. Прихожу ругаться с работниками технических служб, навещаю знакомых в гостинице и при случае забегаю в ресторан на чашечку кофе. Там его готовят лучше, чем в наших буфетах. Но прежде чем начать рассказ о штурме высотки, я решила осмотреть ее снаружи, побывать на поле боя. На крышу кинотеатра мы, Вася, Дима, Коля, Клевцов и я, прошли по внутренней лестнице через застекленный люк. Здесь было холодно, поддувал ветер со снегом, слепило глаза. Я поплотнее запахнула шубку и подняла воротник. Вживайся в обстановку, бодро сказал Дима. Погодка примерно такая же, как в тот вечер. Только одета, пожалуй, ты была полегче. Вася закутал нас с бубликом в свою куртку, сказала я, а сверху Леша свою накинул. Рыцари, с уважением произнес клевцов, задирая голову и глядя на верхние этажи. Погодка похожая, только тогда у нас было одно преимущество. Темнота. Преимущество? Удивилась я. Клевцов засмеялся. Еще какое. Вот гляжу на девятнадцатый, где кухня. И даже мурашки по коже. Неужели это я туда залез? Помню, вешу где-то на шестнадцатом или семнадцатом и думаю. Хорошо, что темно. И высоты не видно. Поджилки не так трясутся. Кокетничаешь, Коля? Упрекнула я. Ты. «И боишься высоты?» «Насчет поджилок Коля, конечно, загнул», — сказал Вася. «Страх к нашему брату приходит после, а не во время пожара. Это потом содрогаешься, что работал на такой верхотуре, в таком дыму. К высоте, особенно если лезешь по штурмовой лестнице без страховки, относишься с уважением». «Я забыла, что без страховки...» «Страховаться там было некогда», — сказал Клевцов. Каждая секунда была на счету. Только и делали, что нарушали. Но штурмовка, она совестливая, безотказная. Не автолестница, которая может закапризничать. «Ты-то знаешь, что штурмовка надежная. А знает ли об этом штурмовка?» — сострил Дима. «Она ведь неграмотная, даже свой технический паспорт читать не умеет». «Коля, твоя штурмовка не рассказывала, какие чувства она испытывала, когда в нее врезалось оконное стекло?» «Коля, это на каком этаже?» — спросила я. «На шестнадцатом». «А ваши чувства, товарищ капитан?» — продолжал шутить Дима. «Писателю очень важно знать, какие страницы жизни промелькнули в этот момент в вашем сознании. Детство, отрочество, первая любовь?» Совершенно отчетливо помню, в то, он ответил Клевцов, была единственная мысль. Да чего же хорошо, что в тот момент никого на ступеньках не оказалось. Могло бы разрезать как бритва, я уж сбить наверняка. Пока Леша не принес штурмовку, давайте вводить Олю в курс дела, предложил Вася. Значит, площадь крыши примерно пятьдесят на сорок. Покрытие, — Вася ковырнул снег сапогом, — бетонное. — Коля, интересно, когда вы топали по крыше, как стадо слонов, зрители в кинозале не свистели? — Что ты? Они же золотую лихорадку смотрели, — ответил Клевцов. — Лично мне, когда я чаплина смотрю, хоть из пушки стреляй. Мы-то им вряд ли мешали, а вот они нам. Когда снизу взрывы хохота доносились, мы воспринимали это как кощунство. Что наш опыт? Стекла, рамы, матрасы, чемоданы сверху летели, врезались в крышу, как бомбы, разве что без взрыва. Помню, апельсины по всей крыше рассыпались. Но если с самого начала, то тридцатиметровку полковник велел подать сюда, на этот край. По ней мы и поднялись. «Сколько вас было?» — спросил я. Кроме Юры Кожухова, Володьки Ульншпигеля и меня, полковник взял два отделения газо-дымозащитников и штурмовок Слава подбросил штук 25. «Да, еще такое наблюдение. Может, тебе пригодится. Я ведь до сих пор работал с фасада. А теперь, когда оказался во дворе, то увидел, что ситуация здесь несколько не лучше». «Вон там?» — Клевцов махнул рукой на правое крыло главного здания. Спасали с двух автолестниц, а на этом крыле — с одной. Еще такая деталь. Оттуда с девятого этажа свисала спасательная веревка. Какой-то растяпа бросил казенное имущество на произвол. Не какой какой-то, майор Нестеров, строго поправил Дима. Это когда Драпал с Лешей излит объединение. А вот он и сам легок на помине. Где пропадал? «Мороженое с вареньем в буфете», — честно признался Леша. — Ольга Николаевна, хотите, я вам сюда принесу? — Бррр, только мороженого мне здесь и не хватает. — Ладно, потом, — обнадежил Леша. — Буфетчица знакомая, я вам без очереди возьму. Клевцов сосредоточенно смотрел наверх. Полковник больше всего опасался, что огонь распространится до верхних этажей, — припомнил он. — Ну, как в Сеуле, факелом. Словом, боялся опоздать. Когда мы сюда поднялись, огонь выбивался из многих окон, хотя и не на всех этажах. И в отблесках было видно, что на лоджиях скопилось порядком людей. А вот сюда, прямо где мы стоим, один с пятой лоджии на связанных простынях спустился, а за ним другой на этих же простынях. Только не повезло ему, оборвался. Полковник ему кричал «Стой, где стоишь!» А он не послушался, а может и не слышал. Это я уже знала. Удачно спустился Соломатин, электромонтер, а разбился Филимонов, слесарь. Скорее всего, не слышал. Продолжал Клевцов. В первую минуту я даже артиллеристам позавидовал, у которых наушники. Был сплошной гул, но это еще ничего. А вот когда из гула вдруг вырывался чей-то пронзительный крик, очень на нервы действовало. Из окон кричали из лоджий. Одно хорошо, раздумывать некогда. Полковник сразу поставил задачу. Хлевцов взял у Леши штурмовку, ласково ее погладил. Две стальные тетьвы, тринадцать деревянных ступенек, до да стальной зубастый крюк. Вот и вся автоматика. Палочка-выручалочка. Длина четыре метра. Все десять килограммов. Ушинка, а двоих на себя запросто держит. «Двести килограммов!» «Ребята, вы тряхнете стариной или мне урок проводить?» В нескольких шагах от нас выселась бетонная громада высотки. С самого верха из ресторана доносилась музыка, откуда-то слышался женский смех, веселые голоса. Даже не верилось, что 6 лет назад здесь был ад. Я вспоминала свое... Вживалась в обстановку, и меня охватывало волнение. Да и все вокруг посерьезнели, даже Дима. Клевцов взял штурмовку и подошел к высотке. Начинал я, за мной поднимались Юра Кожухов и Володька. На первых четырех лоджиях никого не оказалось. Забрасываю штурмовку на пятую, это считает крыша кинотеатра. А от земли двенадцатый этаж высотки. Значит, забрасываю и слышу детские голоса. Дети. Часть вторая. Сережа Кудрявцев и тетя Шура. Удивительно переплетаются человеческие судьбы. Жили были на свете два человека. Самые обычные и простые. Попроси их рассказать о своей жизни. Пяти минут хватит. И вдруг, волю случая... Дороги этих людей пересеклись, и возникло такое, чего простым и обычным никак не назовешь. Как два неприметных, заурядных с виду камня. Лежат себе годами, и внимание на них никто не обращает. А возьмешь, ударишь один о другой, искры. Ну, понятно, тысячу раз в романах было, в пьесах и поэмах когда встречаются юные и даже не очень юные Ромео и Джульетта. Ток из рук, любовь с первого или второго взгляда и все последующее. Тут уже не просто искры, а пламя бывает, всепоглощающий огонь. Но наша история развивалась совсем по-иному, да и не могла иначе, потому что Сереже Кудрявцеву было тогда чуть за двадцать, Полгода как из армии пришел, а тетя Шури — 60 с хвостиком. И то, что эти одинокие души потянулись друг к другу, в романтические схемы никак не укладывается. Началось с того, что весенним вечером вез таксист пассажиров, мужа и жену, которые куда-то сильно опаздывали, всю дорогу переругивались и подгоняли водителя, намекая на чаевые. И тут, проезжая пустынным переулком, водитель увидел, что с тротуара пытается встать пожилая женщина. «Гони!» — протестовали пассажиры. «Пьяная, наверное». Но водитель уже остановил машину, вышел, помог женщине встать и довел ее до крыльца. «Что с тобой, мамаша?» «Оступилась, сыночек. Езжай, спасибо тебе. Дождусь кого-нибудь». «А далеко тебе?» «Далеко, из гостей я». «Ты езжай, видишь, волнуются». Может, водитель так бы и поступил, если бы не увидел, что лицо женщины исказилось от боли. Ничего не говоря, подхватил ее на руки, понес в машину и стал осторожно устраивать на переднее сиденье. Пассажирам бы выразить свое сочувствие или на худой конец смолчать, а они подняли крик. Не имеешь права, опаздываем, на посадку берешь без разрешения, за длинным рублем гоняешься. Ну и сволочи, думаю, — рассказывал мне Сережа, — и носит ведь земля таких. А ну, Ару, вылезайте из машины, пока не вышвырнул. И, улыбаясь, закончил. Пошумели, но вылезли. портрет ты у меня, разбойничий. А для незнакомого с ним человека... Сережа и в самом деле выглядит страшновато. Нос у него перебит еще с детства. Привез Сережа тетю Шуру в домик на окраине, помог войти и собрался было уходить, но она уговорила его поставить чай и угоститься на дорогу пирожками. За чаем разговорились, и каждый рассказал за пять минут о своей жизни. Тетя Шура о погибшем на войне муже И тогда еще в войну умершая от скарлатины дочки. Сережа о безрадостном сиротском детстве, о шоферской службе в армии и общежитии, где сейчас живет. Уехал. Ночью работы было мало, а под утро спохватился, что не подумал врача к тете Шуре вызвать. Оставил одну в доме беспомощную. Адреса он не записал, но цепкая шоферская память привела его к этому дому. Позвонил в поликлинику, вызвал врача, поставил чай, накормил. «И она меня не отпускает, и сам я чувствую, что уходить не хочу», — рассказывал Сережа. «Матери-то я не помню». Ушел, потом снова проведать пришел, снова и снова. А потом перевез из общежития свой чемоданчик и живет в том домике по сей день, скоро уже семь лет. Так обрела тетя Шура любящего сына, а он мать. Когда я у них бываю, то отдыхаю душой. Нужно видеть, как они заботятся друг о друге, смотрят друг на друга, будто снова боятся затеряться в этом огромном мире. Видела я любящих сыновей, но такого, как Сережа, никогда. А пассажиры, которых он высадил из машины, оказались людьми злопамятными. Через сутки Сережу вызвал директор таксопарка. «Брал на подсадку женщину без разрешения пассажиров. Брал. Она пассажиров высадил? Да, они. Крылых. Грозился силу применить? Да, потому что... Зайдешь после смены, распишешься за строгач. На первый раз лишаю премии. А в следующий...» А я ему говорю, что не распишусь, если не выслушаете, рассказывал Сережа. Ладно, махнул, давай, только по-быстрому. Ну, выслушал, подумал, вызвал секретаршу. Приказ на щетку дрявцева напечатала: Порви и брось в корзину, и мне. Работай, Серега. Я этим склочникам сообщу, что меры приняты. Но имей в виду, в следующий раз. «Справедливый человек, правда?» Ни директор, ни Сережа, и думать не думали, что следующий раз наступит очень скоро. Когда они стали жить под одной крышей, Сережа начал уговаривать тетю Шуру уходить со службы, а она никак не решалась. «Вот женится Сережа, появится внучек, другое дело, тогда и дня на работе не останется». А на то, что внучек рано или поздно появится, она очень надеялась. Настя, горничная с пятнадцатого этажа, с которой она познакомила Сережу, все чаще поглядывала на нее с тревожным любопытством будущей невестки. В ту пору я и познакомилась с ними. По договору с таксопарком Сережа был на неделю прикреплен к музею, разъезжал со мной и перевозил экспонаты. Слово за слово мы разговорились и он рассказал мне всю эту историю. Я не раз забегала к тете Шуре на двенадцатый этаж, где она работала в бельевой, радовалась ее спокойному счастью, с появлением Насти напрашивалась на свадьбу. И от всей души желала удачи этим славным людям. Несмотря на свой разбойничий портрет, Сережа был тихим и уступчивым парнем. Тот случай, когда форма и содержание абсолютно не совпадали. Не пил и не загуливал, ни с кем не ссорился, был неизменно приветлив и безотказно работал за сменщика, если тот брал больничный. Меня всегда смешило, что улыбаясь, он прикрывал лицо ладонью, стеснялся. Такими безотказными трудягами начальство всегда очень дорожит, и поэтому директор парка Был ошеломлен, когда на Кудрявцева снова пришла жалоба. Даже не жалоба, а вопль души выброшенных из машины пассажиров. «Да ты же настоящий хулиган!» — возмущался директор, обнимая и поздравляя Сережу. «Я же должен тебя гнать в шею с волчьим билетом!» И снова из-за тети Шуры. Вез он на вокзал к поезду двух пассажиров. И вдруг увидел, что из окон Дворца Искусств повалил дым. Первая мысль. Половина седьмого. Тетя Шура кончает в шесть и ушла домой. И тут же вторая. А вдруг не ушла. А вдруг ее снова попросили посидеть с детьми, как это было вчера и позавчера. И Настя на смена сегодня. Я оговорилась. Пассажиров он из машины не высадил. Они на отрез отказались. Он просто вытащил ключи, крикнул на прощание «Черт, с вами сидите!» и бросился к центральному входу дворца, куда уже подъезжали пожарные. Подбежал к лифтам, из которых валом валили возбужденные люди, вскочил в освободившийся, нажал кнопку «Не идет». Вбежал в другой «Не идет». «Куда прешь?» — набросился на него лифтер. «Пожар! Не ходят больше лифты! Заблокированы!» И тогда Сережа, не раздумывая, по центральной лестнице побежал наверх навстречу самому необыкновенному приключению в своей жизни. Опоздаю он хотя бы на полминуты, и эта история не имела бы продолжения, потому что на пятом этаже огонь врывался в лифтовой холл и на лестницу. Но Сережа не опоздал. Успел проскочить, и, подгоняемый тревогой и дымом, поднялся на седьмой этаж где увидел открытый лифт. Надеясь на чудо, нажал кнопку — пошел. «А дверь в бельевую была закрыта», — рассказывал Сережа. «Даже от сердца отлегло. Ушла, наверное, домой. А если не ушла, и на четырнадцатом с Настей. С четырнадцатого гостиница там начинается, только бельевая на двенадцатом. Прибежал — здесь они». И ко мне и тетя Шура, две девочки-близнятки и мальчик, лет шести-семи дети, не больше. С меня подручьем сердце выпрыгивает. Но ведь повезло-то, как успел. Но хорошо успел, а что делать? Попробовал вызвать лифт, не получилось. А дыму все больше. Нет, думаю, здесь оставаться нельзя. А куда идти? Дежурная по этажу в 01 звонит. Настя и Таня. Ее подружка бегают и жильцам в двери стучат, окна раскрывают от дыма. «Я мальчика на руки. Тетя Шури и Насте говорю, берите девочек, и Айда на выход. А Настя мне нельзя, — говорит. Тут, может быть, еще жильцы остались. Я потом». «Да куда ж ты, — говорю, — потом, если пожар сюда идет?» «Нет, — говорит, — я потом. Вы же знаете, Настю, она гордая». Пущая огня боится, что за дело упрекнут. Но мы с детьми пошли вниз. А дыма все больше. Дети кашляют и плачут. А тетя Шура за сердце хватается. «Не дойдем», — говорит. «Воздуха не хватит». «Дело, думаю, плохо. Не привести бы их в самый пожар». Взял у тети Шуры ключ, открыл бельевую и завел их туда. «Жизнь артиста!» Детей привезли с собой на гастроли родители, певица и ее муж-аккомпаниатор. Не на кого оставить. Дима рассказывал, что певица, молодая и очень красивая женщина, прорвалась через все кордоны и упала перед генералом Ермаковым на колени. Спасите моих детей. Но случилось это получасом позже, когда слух о пожаре облетел весь город. Вот что сделал Сережа. Разведав и оценив обстановку, он пришел к выводу, что в бельевой оставаться нельзя. Дым туда пробивался через какие-то невидимые щели, иной раз даже с искрами. Поэтому, прихватив с собой охапку одеял, он вывел тетю Шуру и детей на лоджию, укрыл их, велел никуда не уходить и бросился за Настей. В это время во дворце вырубили свет. Дым становилось все больше. И Сереже пришла счастливая мысль заскочить сначала в бельевую, намочить под краном полотенце и обмотать им голову. Сделав это, он стал подниматься по внутренней лестнице и между тринадцатым и четырнадцатым этажом натолкнулся на Настю. «Шаталась, как пьяная», — вспоминал Серёжа. «Уже падала, когда я ее подхватил. Очень дыма наглоталась. Взвалил на себя, принес на лоджию» а Настя уже без памяти. Тетя Шура искусственное дыхание ей сделала, она ведь всю войну медсестрой прошла. Настя очень тошнила, но ничего, ожила. Сережа еще покидал лоджию два раза. В первый раз это потому, что увидел, как из главного здания люди на шторах спускаются. Продолжал он. А под нами крыша кинотеатра. Может, и нам попробовать? В бельевой-то? Просто непододеяльники стопками на стеллажах лежат. Чего их жалеть? Тетя Шура сначала не пускала. Через стеклянную дверь было видно, что в коридоре уже ковровая дорожка занялась. Но я ей доказал, что если огонь до нас дойдет, будет еще хуже. До бельевой недалеко метров пятнадцать. Проскакал их козлом, а в бельевой угол уже горит. «Вот, думаю, здорово, что мы здесь не остались». Схватил подмышки по охапке простыней и бегом обратно. А по дороге услышал в одной из комнат какой-то стук. Принес простыни на лоджию. Говорю тете Шуре, что там кто-то есть, а она — батюшки. Да это ведь в дежурке монтер и слесарь соломатины Филимонов. Тогда-то я во второй раз побежал за ними. Стучусь, подпрыгиваю, потому что огонь за штаны хватает. Кричу им «Выходите на лоджию!» А они меня подальше посылают. Дверь, оказывается, конопатит отсюда и стук. Я их тоже хотел послать, но все-таки уговорил, послушались. Открыли дверь и побежали за мной на лоджию. И хорошо сделали, потому что коридор через несколько минут весь охватило. И бельевая сгорела, и их дежурка. А Настя от свежего воздуха уже совсем очнулась и стала причитать, что уходила она вместе с Таней. Где теперь она? Может, задохнулась в дыму? Я бы с удовольствием побежал за Таней, но было поздно. В коридоре огонь и дым не пройти. Настя плакала, винила себя, но тут мы услышали, что наверху кто-то кричит. Я перегнулся через перила, И увидел, что это дежурная с четырнадцатого на лоджии. Я ее спросил, как у них там дела и где Таня. Она сказала, что собрала, кого смогла на лоджии. Таня тоже здесь, только сильно отравленная и волосы подпалила. Ну, что еще рассказывать? Детей было очень жалко. Ужас у них был в глазах. Еще жить можно сказать только начали, а тут такое. Тетя Шура их отвлекала как могла. Сказки рассказывала, но ей самой тоже было плохо. За сердце держалась. Вот Настя молодец. Как очухалась, сразу начала командовать. «Эй, мужики, за работу! Связывайте простыни, да так, чтобы узлы были, как у моряков!» «Да, тут мы увидели, что лестницу крыши кинотеатра ставят». И очень обрадовались. Но все равно Настя нас подгоняла» потому что рядом из окна, что выходит на вторую половину лоджии, валил дым. А тут еще снизу дымом хлестануло, да еще крики отовсюду подгоняют. Связали мы просто крепко-накрепко, и я, как самый молодой, взялся спуститься первым, чтобы проверить, а уж потом детей по очереди спускать. Но Соломатин сказал, что он намного легче меня, и лучше начинать ему. Мы с этим согласились, и он очень удачно спустился. Но не успели мы поднять связку, чтобы начать спускать детей. Как вдруг Филимонов вылез за перила и стал спускаться без очереди. А он еще потяжелее меня, пудов под шесть, и оборвался. Хлоп об крышу с уровня примерно четвертой лоджии. За счет других спастись хотел, а все равно жалко, двое детей у него осталось. Ладно, просто не у нас было еще несколько. Подняли оборванный конец и стали с Настей новые узлы вязать. А тут на крышу поднялись пожарные, что-то нам кричат, а дети обрадовались. Сюда, к нам, мы здесь, тоненькими голосами. И решили мы больше не рисковать. С Собой куда не шло, а вот дети. Выслушав этот бесхитростный рассказ, я спросила. «Сережа, полковник Кажухов наградил вас именными часами. А как вас отметили в парке?» Сережа улыбнулся и прикрыл рот ладонью. Выговор без занесения. Но директор предупредил, что в следующий раз... Часть третья. Лейтенанты Клевцов и Кажухов. Недавно у Клевцовых... Мы отмечали Колины 29 лет. И там я разговорилась с его соседом по дому. Видели бы вы его лицо, когда он услышал, что его сосед и есть один из тех полулегендарных в городе пожарных, которые по штурмовым лестницам забрались на высотку. Убедившись, что я не шучу, он даже растерялся. Да мы с ним сто раз на рыбалку ездили, футбол, хоккей вместе смотрим. Хоть бы словом обмолвился. Юра Кожухов, который слышал наш разговор, засмеялся. Оказывается, он недавно выступал в рабочем клубе и в числе других случаев рассказал о цепочке штурмовок. Когда он закончил, ему передали записку. «А не загибаешь, капитан?» «Мы этот анекдот слышали. Если б такие герои на самом деле были...» «О них бы в газетах написали. С приветом!» Читальнее я просмотрела все подшивки газет шестилетней давности и лишь в одной нашла слова. Начальнику по ТОВ Кожухов отметил мужество пожарных, поднявшихся по штурмовым лестницам на высотную часть дворца. Все. Забавно, что Кажухов старший к которому я обратилась с претензией, рассмеялся точно так же, как его сын. «Думаешь, я не говорил в этом интервью подробности? В больнице его давал, на ложе скорби. Но когда через день интервью напечатали, и Юра мне его прочитал, этих подробностей я не обнаружил и поинтересовался, в чем дело. Так как Юре мне сказать не посмеяли, не загибаешь ли, полковник? Но прозрачно намекнули, что история с цепочкой Выглядит не очень правдоподобно. Я не спорил. Может, и на самом деле ее не было. Приснилось. Больше всего негодовал Юра. Я ему потом даже сердитое письмо из санатория послал. Посмотри у него, если сохранилось. Вот что значит замкнуться в своем кругу. Цепочка, которой в высшей пожарной школе обязательно упоминают в лекциях по тактике, и которые восхищались не только наши, но и зарубежные пожарные, в городе известно лишь по слухам. «А кто в этом виноват, если не сами пожарные? Кому нужна такая скромность?» Кажухов посмеивался. «Хочешь, я тебе интересную цифру подкину?» «Нет, не подкину, а то ты совсем разбушуешься». «Ладно, так и быть, пиши». «Звание героя социалистического труда удостоены восемь почтальонов и ни одного пожарного. Но ведь это я просто развела руками. Значит, плохо работаем, строго констатировал Кожухов. А почтальоны хорошо. Будем подтягиваться до их уровня. Да чего же ты смешная, от молнии из глаз прикуривать можно. Настроение у Клевцова было не то, что хорошее. Чего уж тут хорошего, если люди на глазах гибнут, но приподнятое. Впервые за два года после училища он оказался в центре внимания. И его, а не кого-нибудь другого, полковник выбрал, поставил впереди. И Клевцов знал, что выбор на него пал не только благодаря значку «Мастера спорта». Обладателей таких значков в гарнизоне было еще пять человек, а потому что он удачно сработал на пожаре общежития химкомбината. Оно горело на прошлой неделе. С фасада были задействованы коленки, а Клевцов со штурмовкой забежал с другой стороны. И очень своевременно. Из окна третьего этажа взывала о помощи женщина с грудным ребенком на руках. «Смешно!» Это потом, конечно, было смешно, когда вспоминал, как внизу стоял подвыпивший муж и подавал советы. «Ты, Верка, не ори, горло пожалей! Видишь, пожарник пришел, он тебя мигом вытащит!» За несколько секунд, как на соревнованиях, Клевцов взлетел по штурмовке сначала на второй, потом на третий этаж, стал уговаривать женщину спускаться, а она без ребенка не хотела. С трудом убедил, что спуститься с ребенком на руках ей не хватит сноровки. «Не так я убедил, как то, что сзади припекало», — пояснил мне Клевцов. «С ее помощью я привязал ребенка к своей груди длинным полотенцем. Она спустилась на второй этаж, а я за ней. Снять штурмовку с третьего и поставить на вторую у меня рук не хватило». Но к этому времени мои бойцы с брезентовой перемычкой прибежали, и женщина, зависнув на руках, прыгнула. Ну, а я сам правильно сгруппировался и удачно прыгнул в сугроб. На разборе Кожухов похвалил его за удачные действия со штурмовкой и, видать, запомнил, потому что хвалил полковник редко и скупо, куда чаще ругал. Конечно, нелепо сравнивать то общежитие с высоткой. Но если подумать, то какая разница, со второго ли этажа лезть на третий или с пятнадцатого на шестнадцатый? Если не смотреть вниз, то никакой разницы нет. Вот что здесь было плохо. Перила не деревянные и не круглые, а металлические и плоские. Крюк держит надежнее, если цепляешь за дерево. И перед каждой лоджией бетонный выступ сантиметров на двадцать. Из-за него штурмовка зависает не вплотную к стене, а под углом. Опять не та устойчивость. И еще плохо, что ветер со снегом. И лоджии подошвы сапог в снегу. Очень неприятно, когда сапог соскальзывает с деревянной ступеньки. Установленные во дворе прожекторы хорошо освещали этажи главного здания. Высотки доставались лишь отблески. Правда, ее освещали языки пламени, вырывавшиеся из отдельных окон. Но все это освещение не только не помогало, а даже мешало. Резкая смена тьмы и света создавала какую-то неестественную картину, действовала и на глаза, и на нервы. Пока высота была небольшая, Клевцов не запрещал себе поглядывать вниз. И тогда он видел крышу кинотеатра с беспорядочно, как могло показаться, суетившимися там людьми. Клевцов-то знал, что беспорядочно там никто бегать не станет. Это подносят штурмовки. И еще видел Юру Кожухова и Володю Никулькина, которые поднимались за ним. Это вырастали звенья будущей цепочки. Полковник поставил задачу. Только вверх и спасать с лоджей. По помещениям рассыплются другие, которым проложит путь первая тройка. Главное добраться до ресторана и предотвратить возможную панику, либо ликвидировать ее, если она возникла. Если полтораста людей не выдержат и устремятся вниз, будет большой беде. Внутренние лестницы пока что непроходимы. Но до ресторана еще далеко. А людей на лоджиях скопилось много, и на их спасение ни времени, ни сил приказано не жалеть. Хотя шансов выжить на свежем воздухе, через лоджии тоже шел дым, но все-таки дышать там было можно. У них куда больше, чем у тех, кто в ресторане. Если, конечно, туда уже прорвался дым. Пока что на сию секунду пламени с верхушки не видно. Но где гарантия, что через тик-так... Оно там не появится. Крюк заскрежетало перила, штурмовка качнулась. Клевцов на мгновение замер и облегченно выругался. Черт бы побрал эти перила и этот выступ. Но тут послышались детские голоса, и клевцов рывком поднялся на лоджию. Он привык к тому, что в подобных ситуациях люди ведут себя по-разному. Одни вцеплялись в пожарного будто боялись, что он так же неожиданно исчезнет, как появился. У других, скованных ужасом и сил, не было цепляться. Третьи скандалили и требовали, чтобы их спасали в первую очередь и с удобствами и так далее. Хуже всего с теми, кто смертельно напуган и потерял самообладание. К таким приходится применять силу. «Бывают обстоятельства», — говорил как-то на разборе Кажухов когда пожарному позволительно нагрубить, резким укриком привести спасаемого в чувство иной раз даже встряхнуть. Кодекс джентльмена в экстремальной ситуации для пожарного содержит лишь один пункт – во что бы то ни стало спасти человека. Если есть ложь во спасение, то столь же простительная грубость. «Спасаемые, как дети». На одного можно накричать, другого взять лаской, третьего похвалить за храбрость. Пожарный должен быть психологом. Эти, — с удовлетворением подумал Клевцов, — ребята, что надо. С ними можно запросто. С кого начнем? Поглаживая закутанных в одеяло детишек, спросил он. Кто самый храбрый? Ты, конечно. Держись обеими руками за шею, да покрепче. У нас лестница-чудесница, волшебная. Обняв одной рукой мальчика, он быстро с ним спустился, передал его Кожухову, полез обратно и одну за другой спустил девочек. — Твоя очередь, мамаша, — весело сказал он пожилой женщине. — Эй, парень, помоги. Вот так. — Не бойся, мамаша, спустим, как на лифте. «Правую ногу вниз, левую вниз. Юра, страхуешь? Молодец, мамаша, все были бы такие боевые!» «Теперь ты, красавица, вот это да, спортивная закваска! Приходи завтра в наш клуб на танцы!» «Если только вместе со мной!» — Сухмылкой ухмылкой произнес парень, перелезая через перила и становясь на штурмовку. «Как тебя зовут, друг? Запомни, Коля!» «У меня такси 45-21. Бесплатно катать буду». «Эй, наверху! Берегись, чтоб не задело!» — прокричал Клевцов, забрасывая крюк штурмовки на перила шестой лоджии. «И вниз. Юра, Володька, догоняйте!» Взглянул вниз, убедился в том, что дети уже на крыше, удовлетворенно хмыкнул и полез наверх. По опыту своему Кажухов старший знал, что в минуты сильного душевного волнения, или как нынче принято говорить, стресса, пожарный может на время растерять часть своих качеств. Поэтому поначалу он опасался, что Юрий, только что переживший гибель Веты, допустит элементарные ошибки, каждая из которых может оказаться трагической. Но когда Юрий, улучив момент, шипнул «Спасибо, папа!» Кажухов порадовался своему решению и испытал гордость за сына. Один из лучших мастеров-прикладников гарнизона, ничем не уступавший Клевцову, Юрий не простил бы, если бы отец не привлек его к этой операции. Да и другие бы тоже этого не поняли. Начались бы и перешептывания, служки. А так не только Кажухов за сына. Сын тоже испытал гордость за отца. Сколько Юрий себя помнил, он всегда им гордился и стремился ему подражать, доходило до смешного. Юрий, унаследовавший от матери мягкость и застенчивость, иной раз осознанно заставлял себя повышать голос и проявлять совсем не свойственную ему вспыльчивость. Хвалил его отец куда реже, чем ругал не меньше, а больше других начальников караулов. А недавно, из-за пустякового проступка, задержал представление на старшего лейтенанта. Но Юрий, хотя и обижался на отца, понимал, чем это вызвано, и старался изо всех сил. Зато какую радость он испытал, когда случайно услышал, как Чепурин сказал отцу, знаешь, Миша, твой Юра уже не только сын Кажухова. Он уже сам по себе Кожухов. Пора переводить его в оперативную группу. Отец тогда возразил, пусть, говорит, еще наберется опыта в карауле. Но это уже было не важно. Куда важнее, как это было сказано. Отец в него верит. И сложилось так, что в гарнизоне Юрию даже сочувствовали. Не только никаких поблажек от отца, а сплошные придирки. Очередное звание задержано, благодарностей меньше, а взысканий больше, чем у других. А когда я однажды пыталась доказать Кажухову, что он относится к сыну уж слишком предвзято, он без тени улыбки ответил. Мне рассказывали про одного крупного генерала, у которого 28-летний сын уже полковник. Не знаю, насколько этот молодой полковник талантлив, и заслужил ли он свое звание. Но скажу одно. Плохую услугу оказал генерал своему сыну. Очень плохую. А я Юру люблю и хочу, чтобы его уважали. Вопрос исчерпан. Я согласилась. Исчерпан. Щемящая боль, терзавшая Юрия Кожухова еще полчаса назад, исчезла чтобы вновь вспыхнуть потом, когда он вернется домой и проведет бессонную ночь. Всю ночь он будет винить себя за то, что опоздал на каких-то пять или десять минут и не сможет сдержать слез, вспоминая обезображенное удушьем лицо любимой и обмотанное бинтами лицо отца будет вспоминать. И снова вету, и жизнь покажется безотрадной, Лишенной отныне всякой перспективы и смысла. Наступят тяжелые дни духовного упадка, который слабого может раздавить и из которого сильные выходят суровым и повзрослевшим. Все это будет впереди. А сейчас Юрий Кожухов, 23-летний лейтенант, олицетворял собой одно из звеньев вырастающей цепочки штурмовых лестниц. И все его мысли, все эмоции сосредоточились исключительно на одном — вверх и спасать. Эта задача была настолько всепоглощающей, требовала такого напряжения всех сил, физических и духовных, что ни о чем другом он думать не мог. Замечательная штука — штурмовка. Да потопная, простая, как лопата, из дерева и стали сколоченная. Наивная и немножко смешная в век научно-технической революции, а незаменима. Легкая, как пушинка, а длинная в целый этаж. Не лестница, а гарантия, страховой полис, если правильно на ней работать. Ошибки пожарных вообще дорого стоят. Не там начали тушить, не оттуда начали спасать. Однако большинство таких ошибок в ходе боевых действий можно исправить. Но при спасении со штурмовки, в темноте и под пронизывающим ветром, действия должны быть безупречными. Любая ошибка непоправима. «Юра, поднимайся ко мне!» — услышал он голос Николая. Людей на шестой лоджии оказалось трое — женщины и двое мужчин. Видимо, им не просто было добраться до лоджии. Они были явно перевозбуждены, Особенно женщина с черным от дыма лицом и расширенными глазами. «По этой ужасной лестнице?» — ахнула она. «Ни за что!» «Вас никто и спрашивать не будет!» Николай силой поднял женщину над перилами, а Юрий, стоявший на штурмовке, подхватил ее ноги и поставил на ступеньки. «Не ори, не цепляйся за меня, я тебе не муж! Ну, кому говорят? Юра, давай!» Оба они отлично понимали, какой ужас испытывает женщина, ухватившаяся за обе тетивы оцепенявшими руками, как трудно ей заставить себя оторвать ногу от ступеньки. Но не уговаривать, не сочувствовать времени решительно не было. «Левую ногу вниз!» — прикрикнул Юрий. «Да не бойтесь, я держу вашу ногу! Ну, молочина, вот так, умница!» «Оставьте в покое платье, черт возьми!» Это была Аня Дмитриева, диспетчер технического отдела дворца. Спустя много времени она мне призналась, что больше всего проклинала себя не за то, что задержалась, проболтала со сменщиком и попала в пожар, а за то, что в тот день не надела джинсы. Она была в одном платье, дрожала от холода и страха, но женщина остается женщиной. Когда ветер раздувал подол, она, испытывая мучительное неудобство, инстинктивно хлопала по нему рукой. И тогда штурмовка покачивалась. Впрочем, с мужчинами тоже пришлось повозиться. Если первого удалось спустить без особых хлопот, то второй будто примерз к штурмовке. На него ушло много силы, главное, минут пять драгоценного времени. Зато с детьми получилось на редкость удачно, а это радует пожарных как ничто другое. К детям у пожарных совершенно особое отношение. Никакие награды и повышения не доставляют им такого морального удовлетворения, как спасение ребенка. Совсем недавно, уже в этом году, Вася вернулся с дежурства усталый, но ужасно довольный собой. Я бы даже сказала, гордый до неприступности. Обычно из него сразу и слова не выдавишь. Сначала душ и завтрак. А тут не выдержал, и чуть не с порога стал рассказывать. Часа в три ночи выехали на пожар в детском саду. Загорелось белье в прачечной, которая находилась в подвале. А наверху ночная группа, около сорока детей. Вася решил немедленно эвакуировать их в дом напротив, Там разбудили жильцов, все приготовились, одни пожарные в подвале тушили огонь, а другие вместе с двумя дежурными няньками стали малюток одевать, да еще с шутками и прибаутками, пугать-то детей нельзя. И тут одна из малюток спросила няню, «Тетя Маша, а почему нас ведут на прогулку, а мы еще не кушали?» И даже в этой обстановке, закончил Вася, нельзя было удержаться от улыбки. «Не беспокойся, всех вынесли». Часто, видя вокруг себя смерть и страдания, пожарные знают, что в подавляющем большинстве случаев виной тому взрослые. Или пьяные, которым море по колено, или курильщики, беззаботно швыряющие окурки, или хозяйки, болтающие по телефону, забыв выключить телевизор или конфорку на кухне. И когда за преступления взрослых расплачиваются дети, пожарные надолго теряют душевное спокойствие. Несколько дней назад, спустя неделю после истории с детским садом, погибли двое детей, брат и сестра, пяти и четырех лет. Пьяный отец оставил на диване непогашенную сигарету и ушел добавлять в пивную. Юрий со своим караулом, и за ним оперативная группа выехали на пожар. Приехали почти одновременно, и когда Юрий, Вася и Дима взломали дверь и ворвались в горящую квартиру, дети, обнявшись, лежали на полу в задымленной кухне. Спасти их не удалось. В тот день я впервые в жизни видела, как Дима плакал. Дима, про которого дед говорил, что из этого хохмача слезу выжить труднее, чем воду из булыжника. Так что главная радость пока что благополучно спустили детишек на крышу, а оттуда по автолестнице вниз на землю, где их приняла в объятия зареванная мама. Но этого Юрий и Николай не видели. Спустили детей и эмоции по боку. Нужно успеть к другим, которые тоже хотят жить. Часть четвертая. Головин и Баулин. На отвоеванные у высотки лоджии с крыши кинотеатра поднимались по штурмовкам дымозащитники. Они рассыпались по этажам, доставали из пожарных ящиков в коридорах рукава и стволы, подсоединяли к внутреннему водопроводу и, обретя оружие, тушили огонь и спасали оставшихся в помещениях людей. Таким образом, с цепочки штурмовок отвоевывались плацдармы. Те самые пяди земли, без обладания которыми так трудно вести наступление. Это и была вторая составная часть идеи полковника Кожухова расчистить дорогу, идущим снизу, с десятого этажа главного здания подразделением под командованием Головина и Баулина. В бой вступали основные силы. Пришло время познакомить вас еще с двумя представителями старой гвардии гарнизона. Высокий, худощавый и подтянутый подполковник Головин свои 50 лет совершенно седой. Любопытно, что молодая поросль его другим и не видела. Он посидел в 30 лет, когда погибал в одном тяжелом пожаре, о котором не любил вспоминать. А если спрашивали, отшучивался. Другие «Колобок», например, сидеют по частям, а я сразу отделался. «Колобок», он же командир второго отряда майор Баулин, старый друг Головина и его постоянный оппонент. Среднего роста, круглый, румяный, с постоянной улыбкой до ушей, Баулин одним своим видом вызывает веселое оживление. Если Головин внешне хладнокровен и флегматичен, то Баулин — полная ему противоположность. В гарнизоне над Баулиным подшучивают, но опасаются попасть ему на язык. Такое про тебя сочинит, что год смеяться будут, не слушая никаких оправданий. Им бы с на пару в цирке работать негодует дед, которого Баулин аккуратно разыгрывает каждое 1 апреля. В последний раз он позвонил, Старушечьим голосом прошамкал, что является подругой его отрочества по имени Фёкла. И пока задаченный дед что-то лепетал, припоминал и никак не мог припомнить эту самую Фёклу, голос из старушечьего превратился в бас и рявкнул. «От алиментов скрываешься, старый чёрт!» Все знают, что неразлучных друзей в гости можно приглашать только вместе. Иначе найдут какой-нибудь предлог, извиняться и откажутся. Но заполучив их обоих, не пожалеете. Любую компанию расшевелят своими приреканиями. Головина фанатичного собачника всегда сопровождает жизнерадостный спаниель по кличке Фрукт. Вот картинки с натуры. «Ваня», — вкратчего спрашивает Баулин, — «Запамятовал фрукт он какой породы?» Головин делает вид, что не слышит. «Кажись, дворниэль!» — дело на лоб припоминает Баулин. «А какую пищу он предпочитает?» На этот, казалось бы, элементарный вопрос Головину настолько не хочется отвечать, что все смеются, ибо знают, что за фруктом числятся два выдающихся подвига. Еще щенком он сожрал служебное удостоверение своего хозяина, обеспечив ему колоссальные неприятности. Хотя в доказательство, что удостоверение не потеряно, тот предъявил жеванные обрывки. А не так давно, будучи уже взрослым, фрукт отличился снова. Головину уезжал в командировку, жена и пес его провожали. «Без слез невозможно было смотреть», — рассказывает Баулин. Уже в купе фрукт сообразил, что хозяин уезжает, с жалобным воем бросился его облизывать и в один миг проглотил билет, который Ваня протягивал проводнику. Головин любит собак самозабвенно, вне зависимости от их родословной, и те отвечают ему полной взаимностью. Любая дворняга, завидев Головина, бежит за ним, высунув язык и дружелюбно помахивая хвостом стала знаменитая история, происшедшая во время пожара на крупнейших в городе Демьяновских складах. Там по периметру были привязаны огромные сторожевые псы. Во время пожара всех вывели, а одного не успели. Он бегал туда-сюда, деваться некуда, цепи проволока. А когда по-настоящему прихватило так, что шерсть горела, забился в будку и жутко выл. Головин не выдержал надел плащ и велел облить себя водой. Начальник охраны его уговаривал. «Да пират тебя на части разорвет! Самый злющий пес, совсем дикий!» Головин отмахнулся, дополз до будки, отвязал пса и вывел из огня. И вот потушили пожар, собрались уезжать, и вдруг пират злобно залаял на своего спасителя. «Я даже расстроился», — рассказывает Головин. Все вокруг смеются, вот как тебя отблагодарил. Подхожу к нему, ах ты, сволочь, говорю. Я ведь тебя из огня вытащил. Мне кричат, отойди, рванет. А я к нему все ближе. И он узнал. Лег на брюхо, подполз ко мне, скулил, руки лизал, извинялся. Вот тебе и разорвет. Нет, ребята, что не говорите, а у каждой собаки большая и возвышенная душа. Единственное и неповторимое существо. Почему? А потому что другого такого нет. назовите ко мне еще одно животное, которое зарабатывает себе на хлеб любовью к человеку. Ну, кто назовет? То-то. «Где -то. Ваня, там собаки», — смеется Баулин. «Я бы на их месте скинулся и медаль ему отлил. Гав-гав, ура!» Рассказать, как Ваня из высотки бульдога вынес. «Ольге нужна точность», — возражает Головин. «А ты такого порасскажешь, что бульдог опровержение напишет?» Дело было так. Тот бульдог оказался в гостинице, помню, в пятом номере на четырнадцатом этаже. Порядки исключения, поскольку в гостинице собак не пускают. Недомыслие, давшее повод для превосходного анекдота. «Рассказать?» Владелец модного отеля получил письмо от одной леди, в котором та интересовалась, можно ли ей поселиться в отеле с собакой. В ответ она получила такое письмо. «Уважаемая мисс такая-то, мы будем рады принять в своем отеле вашу собаку. За последние 15 лет мне еще ни разу не приходилось вызывать в 4 утра полицию, чтобы утихомирить пьяную дебоширящую собаку». Ни разу собака не засыпала с горящей сигаретой в зубах и не устраивала в номере пожара. Не помню случая, чтобы собаки похищали пепельницы и полотенца на сувениры. Так что, дорогая мисс, мы будем счастливы видеть вашу собаку. А дальше подпись владельца отеля и приписка. «Если собака за вас поручится, вы тоже можете с ней приехать». «Вот так». А этого бульдога привез на гастроли его дрессировщик. Но помните, он выступал в цирке, фамилию забыл. И вспоминать не буду, потому что бросил сукин сын своего четвероногого друга на произвол судьбы. Я обнаружил его, когда мы протушили номер и услышали тихое поскуливание. Будучи интеллигентным и воспитанным псом, бульдог, в отличие от своего хозяина, не вопил с лоджии благим матом, а тихо прятался в шкафу. «Уж не знаю, как он закрыл за собой створки. Ну, взял я его на руки, а он то меня лизнет, то себя. А в глазах такая благодарность!» «Лучше бы он эту благодарность в книге отзывов записал», — ухмыльнулся Баулин. «Зря, что ли, его грамоте обучали». К тому времени, как цепочка штурмовок выросла до пятой лоджии, бойцы Головина и Баулина протушили технический этаж и вышли на крышу главного здания. Из одних окон высотки листал дым, из других, разрывая темноту, вырывались языки пламени. И хотя по габаритам своим высотка была намного меньше главного здания, пожарные отдавали себе отчет в том, что бой предстоит очень тяжелый. И потому что нужно пройти все эти адовые этажи до ресторана, и не просто пройти, а сделать это как можно быстрее, и потому, что силы уже были на исходе. Пожарные, поднявшиеся на крышу, до Нильзе устали. Многие из них были травмированы, а заменить их уже было некем. В бой пошли последние резервы гарнизона. Город был фактически оголен. Лишь несколько машин остались на особо важных объектах. О том, насколько ты устал, бойцов никто не спрашивал. Без всяких лишних слов все понимали, что нужно обрести второе дыхание. За тебя сейчас никто ничего не сделает. Теперь успех операции зависел от того, как быстро удастся проложить рукавные линии. Пока бойцы подтаскивали снизу и наращивали рукава, Головин и Баулин подбежали к высотке и мешкая согласовали план действий. Головин пойдет по правой, Баулин по левой внутренней лестнице. Место встречи — лифтовые холлы каждого этажа. «Глаза боятся, руки делают», — рассказывал Головин. Похлопался сапогом по рукавам полные. Можно идти в атаку. Разбил окно на первом этаже высотки. Оттуда дым с огнем. «Ребята, не жалейте воды!» Работали из ствола сбили температуру и внутрь. К лифтовой шахте не подойти, уши трещат. Но тут еще две линии проложили и стали работать тремя стволами. Хорошо пролили водой, разогнали дым, обшарили помещение, никого. «За мной наверх!» Побежали на следующий этаж и так далее. Могли бы застрять на двенадцатом этаже, но помогли бойцы, которые по штурмовкам раньше нас туда поднялись. Бельевая там сильно горела. Однако настоящая работа началась на гостиничных этажах. Они горели вовсю. Хотя в такое время приезжие обычно в номерах не сидят, но человек 15 там было, не считая тех, кто успел на лоджии выбежать. Тактику применяли такую. Часть бойцов оставалась сбивать огонь, остальные наверх, по задымленным внутренним лестницам. Рискованно, но когда знаешь, что люди могут погибнуть, когда слышишь их крики, Хотя не только крики. Головин оживился. «Ты же, Ольга, любишь нестандартные случаи?» «Один раз мы ушам своим не поверили. Музыка!» «Петя, расскажи, как помешал одной парочке культурно развлечься?» «Каюсь, помешал», — подхватил Баулин. «Пожарный он запрограммирован, как автомат. По дороге во все двери стучит. А если нет ответа, взламывает» такие, например, как Паша Говорухин или Леша Рудаков, плечиком, а простые смертные — Фомичом, легким ломом. Вдруг ко мне подбегает боец, товарищ майор Музыка. Гул, треск, но подставляю ухо к двери, в самом деле музыка. Значит, кому-то очень хорошо, если пожара не замечают. Стучусь, не открывают. Бью ногой по двери, и чуточку раскрывается... Щелочку выглядывает блондин, лет сорока, в трусах и в майке. Смотрит на меня, как на марсианина, а из магнитофона несется «Арликина, Арликина!» Я ему быстро на выход пожар, а он «Пошел ты!» И хлоп дверью перед моим носом. А соседний номер горит. «Ничего не поделаешь, думаю, товарищ блондин, придется тебя слегка побеспокоить». Приказываю бойцу ковырнуть дверь Фомичом, а блондин понял, что обложили его всерьез. Снова раскрывает дверь, пиджак с лауреатским значком на майку надел, артист, но к себе не пускает, безобразие кричит, генералу буду жаловаться. И еще что-то насчет творческой индивидуальности, которой я, мол, не испытываю уважения. Я сообразил, что товарищ блондин сильно на навеселе и не пускает нас по той причине, что находится в номере не один, и по всей видимости этот второй явно не его жена. В таких случаях рекомендуется не обращать внимания на творческую индивидуальность и спасать силой. Я протиснулся в дверь, взял товарища за грудки и слегка об стенку. Горишь такой секой, быстренько одевайтесь оба и на выход. Солдат проводит. Тут дымом хорошо потянуло. Он глаза вытращил, мигом протрезвел. Родные, пожарники. Не будь я человек интеллигентный, я бы рассказал, в каком виде выпрыгнула из постели дама. Но это не имеет значения. Когда эту парочку выводили, Ваня как раз своего бульдога тащил. Хуже всего было на пятнадцатом, продолжал Головин. Там люксы и полулюксы. Плашные ковры, мягкая мебель с поролоном и прочее. Температура адова, дымище ничего не видно. Двери дубовые, хорошо пригнанные. Это людей в номерах и спасло на первых порах. Работа была обычная, ничем не отличалась от того, что приходилось делать на этажах главного здания. Даже, честно скажу, полегче, чего там. Особенно, если вспомнить шахматный клуб. Но о нем тебе много рассказывали, не буду повторяться. Тем более, что и на пятнадцатом очень даже было нелегко. Знаю, что у тебя намечена встреча с полковником. Он тебе добавит. А про себя скажу, что, начиная с этого этажа, мне сильно не везло с Кипом. Врываюсь в один номер. На полу женщина хрипит, задыхается. Отдаю ей свой загубник. Она хватает его, дышит. А я на выдохе. Отдай, по очереди будем. А она дышит и слышать меня не хочет. Мне уже самому дышать нечем, в голове звенит. Схватил ее на руки. Топаю к лоджии, задыхаюсь, слезы текут. Хорошо, что лоджия близко была, в десяти шагах. Там ее ребята с цепочки приняли. И еще с кипом история. Взломали дверь в другой номер, а там две женщины, обе без сознания. Одну боец подхватил, другую я. Понесли на лоджию. И вдруг чувствую, что нет доступа кислорода. Снова слезы и шарики в глазах. Ну, думаю, кип из строя вышел. Не дойду. Тут один боец увидел, что я вырубаюсь. Принял из моих рук женщину. И в загубник сразу же пошел кислород. Оказывается, она своим телом дыхательный шланг придавила. Но я-то этого не видел. Там еще много всякого было. Лучше я тебе расскажу о той первой, которое мой загубник присвоила. Через несколько дней явилась в УПО, в мой кабинет, и спрашивает. «Меня из номера один пожарник вынес, свой противогаз отдал. Уж не знаю, как он сам дышал, не можете меня с ним познакомить. Я солистка московской филармонии, хочу лично поблагодарить». Посмотрел я на нее, чрезвычайно миловидная особа лет тридцати, Был бы помоложе и холостой, не отказался бы от заслуженной награды. Повздыхал я про себя, посокрушался и говорю. «Вас, насколько я помню, спас майор Баулин. Вот его домашний телефон. Звоните, майор сейчас дома». Я-то знаю, что Петя три минуты назад от меня вышел, и дома его никак не может быть. Но зато дома Ксенечка, самая сердечная и отзывчивая из всех жен». Звонит. Трубку, конечно, снимает Ксенечка. А голосок у нее звонкий. Слышу каждое слово. Его нет. А что вы хотели? Ах, артистка. Увидеть и поблагодарить. А совесть у тебя есть за чужими мужьями гоняться? Я тебе так его поблагодарю, что ты... Петя, у тебя есть что добавить? Хорошо, что напомнил Ваня. Баулин расплылся в улыбке. В долгу не останусь. «Возвратишь как-нибудь», — благодушно сказал Головин. На этом, однако, мои неприятности с кипом не закончились. Уже потом, когда пятнадцатый начали тушить, оставил я на нем Баулина и со звеном пошел наверх. На один марш поднялся. Чувствую, что задыхаюсь. Посмотрел на манометр. Почти на нуле. Я без кислорода. Бежать вниз, перезаряжать кип, времени жалко. Вышип на лестничной клетке окно, отдышался и бегом к следующему окну. Бац по нему снова отдышался, и так от окна к окну добирался до верхних этажей. Часть пятая. Путь наверх первой тройки. Начиная с тринадцатого этажа цепочек уже стало две. По одну сторону лоджии поднимались Николай Клевцов и Юрий Кожухов, а по другую отделённую от первой перегородками из стеклоблоков, начали вязать свою цепочку Володя Никулькин и старший сержант Рожков. Когда порывы ветра усиливались, люди на штурмовках замирали. Кожухов-старший рассказывал, что когда в такие моменты кто-нибудь из окон выбрасывал чемодан или саквояж, все на крыше цепенели. Что падает, вещь или человек? С четырнадцатого этажа и выше лоджии были переполнены. «Главным образом артисты», — вспоминал Николай. «Вскоре у них гастроли начинались, у одних в филармонии, у других в цирке, и в театре, и кое-кто оказался в номерах, репетировали. Большинство успели выйти на лоджии». «С циркачами было легко», — продолжал Юрий. «Не хуже нас по штурмовкам лазали». С одним только толстяком конферансьея горе хлебнули. но штурмовку даже смотреть боялся. Два бойца специально поднялись его на кресле спускать. Деньги еще совал, сукин сын. А вот клоун, помнишь, Коля, оказался забавный. Полез на штурмовку с сумкой через плечо. А там что-то звякает. Я ему, брось, равновесие потеряешь. А он, как у тебя язык поворачивается. «Это же шампанское для вас, для пожарных!» Так и спустился с сумкой. Отец говорил, что на крыше норовил угощать. «Пей, братва, из горла!» Хотя нет, ты его, Коля, не видел. Ты в это время у артиста брал интервью. И мне была рассказана история, о которой я до сих пор знала понаслышке и не очень в нее верила. Кто-то из спасенных на четырнадцатом Вспомнил, что из третьего от лоджии номера слышались какие-то стуки, будто конопатили дверь. Хотя полковник приказал заниматься спасением только с лоджией, Николай решил, что это случай особый, включился в кип, вошел в задымленный коридор и ощупью нашел третью дверь. В коридоре уже горели обои и ковровая дорожка, огонь вот-вот мог подойти, поэтому Николай не стал стучать, а взломал дверь. Несмотря на то, что дверь действительно была законопачена всяким тряпьем, в номере оказалось полно дыма, и, натыкаясь в темноте на мебель, Николай стал искать человека ощупью. Неблагодарная и не очень эффективная работа. И вдруг услышал голос, кто-то зовет. Нет, напевает. Сосредоточившись, Николай услышал плеск воды и, уже не сомневаясь, пошел на звуки. В ванной кто-то был. Из дверных щелей торчала простыня. Видно, этот кто-то твердо решил переждать пожар в номере. Николай рванул дверь на себя, вошел, быстро ее захлопнул, чтобы не напустить дыма, услышал «Привет входящему!» Из свет фонаря вырвалось тьмы сидящего в ванне атлетически сложенного мужчину. Николай сразу узнал известного артиста, портреты которого были на афишах. «За автографом пришли», — дружелюбно спросил артист, Фырка и кашля. Дым в ванную все-таки проник. «Тогда давайте свою ручку». Он встал и оказался в брюках, с которых ручьями потекла вода. «Мой Паркер остался на столе». Николай даже поначалу растерялся. Впервые увидел на пожаре погорельца, совершенно владеющего собой. Но поддерживать легкомысленный трёп не было ни времени, ни желания. «Где ваш костюм?» «Полагаю, вы на нем стоите», — беззаботно ответил артист. «Вас не будет шокировать, если он помят. Хорошо бы раздобыть утюг». «Немедленно одевайтесь», — отрезал Николай. «Никого в номере больше нет?» «Увы», — натягивая пиджак на голое тело, вздохнул артист. Она, прекрасная, моим мольбам не вняла, она жестокая, ушла, не оглянувшись. Вам не понять меня, юноша, если вы никогда не терпели фиаско в любви. Учтите, с возрастом его вероятность катастрофически растет. Не теряйте времени, юноша. Прикройте носоглотку. Николай смочил в ванне полотенце и обмотал артисту голову. На лоджии снимите. Лестницы штурмовки не боитесь? Юноша, высокомерно ответил артист, каждый квалифицированный кинозритель знает, что я работаю без дублеров. А когда артист стал ловко спускаться, Николай не выдержал и совсем по-мальчишески выкрикнул: А вы, молочина, удачи вам! И снизу послышалось серьезное и сердечное. Тебе тоже, юноша, спасибо, дружище! Когда на следующий день Клевцов рассказал ребятам об этом эпизоде, ему никто не поверил. «Загибаешь!» Но дело обстояло именно так. Теперь я это точно знаю. Новик, которому его приятель-артист поведал о своем приключении, все подтвердил. Николай и Юрий поднялись на пятнадцатый, где их ожидали шесть человек. Этаж горел, и людей пришлось спускать быстро, и с большим риском, потому что огонь подбирался к лоджии и вот-вот мог на нее вырваться. Так оно и случилось. Но в тот момент, когда вспыхнула дверь и пламя хлестнуло по лоджии, на ней уже никого не было. Николай и Юрий поднимались на шестнадцатый. Но спускать оказавшихся там людей вниз уже не было никакой возможности. Пятнадцатый этаж отсекло огнем. Цепочка штурмовых лестниц разорвалась. Одно ее звено вышло из строя. Сегодня мне снова удалось свести друзей вместе. Из всего, что происходило на высотке до сих пор, меня наиболее заинтересовало разорванное звено. И мне хотелось, чтобы Николай и Юрий в живом разговоре дополняли друг друга. «На шестнадцатом было семь человек», — припомнил Николай. Трое мужчин, две женщины и два мальчика. Мальчик и девочка, поправил Юрий. Как звали мальчика, забыла, девочку помню. Звали Майя. Да, мальчик и девочка, согласился Николай. Оба в брючках, лица от дыма чумазы, да и темно, не различишь. Здесь было полегче, чем на пятнадцатом, но не намного. Уж очини с коридора дым валил. А что самое худшее Руку Юрий сильно помяло. На нее мужик всей тяжестью наступил, когда Юра его с пятнадцатого спускал. «Ничего страшного», — Юрий невольно пошевелил кистью. «Через неделю-две повязку снял». То через две недели», — сказал Николай. «А тогда физиономия у тебя была малость перекошена». «Зато ты со своим разбитым носом был хорош», — усмехнулся Юрий и пояснил. Женщина каблучком-шпилькой задела, когда Коля ее спускал. Ну ты, Ольга, разорилась на кофе с пирожными не для того, чтобы узнать эти малоинтересные факты. Значит, ситуация, вниз нельзя, а что делать? Оставаться ведь тоже нельзя. Вдруг прорвет, как на пятнадцатом. Коля долго думал, может, секунду, может, две, и надумал. Будем спасать наверх. Я даже сначала не понял». Переспросил, а потом честно проорал, «Коля, ты гений!» Коля недовольно пробурчал, что это он и без меня знает. Ничего я такого не бурчал. После небольшой перебранки друзья пришли к соглашению, что рассказывать будет Николай. Я поежилась, припомнила, что нас с Бубликом тоже спасали наверх. Бублику только кажется, что он это помнит. Мне же, наверное, об этом не забыть никогда. Но нас поднимали на веревке. Мы были пассивны. А вот каково было подниматься им по узенькой штурмовке, когда под ногами бездна? Мы с Юрой решили, — начал Николай, — что раз у него уж так получилось с рукой, пусть лезет наверх. Снизу работать тяжелее. Женщины первыми подниматься отказались. «Спасайте», — говорят наших детей. Один мужик, суетливый такой мордоворот, раскричался. «Чего, мол, уговариваете и время тратите? Меня, говорит, за это время можно было поднять». Юра на него цыкнул, а потом придумал такую штуку. Посадил себе на плечи мальчишку, тот обнял его руками, и Юра с ним поднялся наверх, а потом спустился и взял девочку. Только она очень боялась и плакала. «Так мать сняла с себя платок, шаль точнее» и привязала дочку к Юре. «Ты забыл сказать, что на 17 семнадцатом 12 человек было», — напомнил Юрий. «Считай, что сказал». «А вот что я в самом деле забыл. К этому времени Шпигель свою цепочку до нашей дотянул, так что не пришлось больше разбивать перегородки из стеклоблоков на лоджиях». Шпигель с напарником Рожковым тоже своих клиентов наверх поднимали. «Сколько у Володьки там было, не помнишь?» «Человек 5-6, сказал Юрий. Ему там тоже не сладко пришлось. Сама его пораспроси. «Валяй дальше, Коля». Одну женщину я уговорил. Помог ей встать на штурмовку и ноги переставлять со ступеньки на ступеньку, пока Юра ее сверху не подхватил. А вторая, понимаешь, тоже была согласна. Но все время, хотя я ей запрещал, смотрела вниз адмирала. А это очень опасно. Вдруг на штурмовке... И в обморок. А она маленькая такая, как птичка. Я подумал, что сил у меня хватит. Посадил как ребенка на шею и вместе с ней поднялся. Ну, а мужики сами полезли. Пришлось только подстраховывать. Вот и все шестнадцатом. А если тебя интересует психология, то такая деталь. Тот самый мордоворот, который хотел первым спасаться стал требовать, чтобы я его чемодан наверх поднял. Какой-то документ показывал начальству, грозился жаловаться. Попадаются же такие субъекты. Сказал бы ему, не будь при исполнении. Ладно. Итого нас на семнадцатом оказалось, считая Юру и меня, двадцать один человек. Повернуться было трудно. И у Леншпигеля через перегородку немногим меньше. Оставаться там было нельзя, дым так валил, что даже на свежем воздухе не хватало. Мордовороты о чемодане забыл, на штурмовку рвался. «Погоди — Погоди, — перебил Юрий. — Не двадцать один, а двадцать два, ты про горничную забыл. Она к нам пулей на лоджию выскочила. Очень кричала, не столько от ожогов, сколько от страха. Обожгло ее не очень, колготки подпалила. Галя Макаренко, улыбаясь, припомнила я. Она и сейчас работает на семнадцатом. Только не горничная, а дежурная по этажу. Она хвасталась, что прокатилась, как паночка у Гоголя на шее у красавчика пожарного. — На твоей шее, Коля? — На моей, — проворчал Николай. — Я ведь ту птичку-невеличку снова на себя поднимал. И твоя паночка тоже умолила. Так в меня вцепилась, что через боевку синяков наставила. Словом, подняли мы всех на восемнадцатый, потом на девятнадцатый, а там прямо в кухню ресторана. Быстро подняли, нам два повара сверху помогли. А они там хорошо забаррикадировались. Двери у них плотные, обитые жестью, на кухне и дыма почти не было. Уллиншпигель тоже своих погорельцев поднял, оборванных и замызганных. Такой антисанитарии на кухне небось отродясь не видовали. Нас стали угощать. Но мы только по чашке кофе выпили, и то на ходу. Поспешили по внутренней винтовой лестнице, по какой официанты с подносами ходят, прямо в ресторан, на 21 этаж. Рассказ Володи Никулькина я застенографировала. Вот он без всякой редакции. Не знаю, как чувствовали себя на верхотуре товарищи капитаны, а тогда лейтенанты Клевцов и Кожухов. А я лично чуть не помирал от страху. Граждане, думаю, братья молочные, как пишет Зощенко, и чего я попер в пожарные. Я ведь, Ольга Николаевна... Ладно, просто Ольга. Я ведь ужасно не люблю гореть синим пламенем. Мама сто раз говорила, что лучше бы ты, Вовочка... Это для мамы я Вовочка? Для мамы, не бойся сам полковник товарищ Кожухов, просто Мишенька. Так лучше бы ты, говорит, как твой папа стал бухгалтером в пищеторге, и тебя бы во всех магазинах цветами встречали. Правильно говорит, тебя народ прозвал Уллиншпигелем. Авантюристы и шалопай. Женился даже не как все люди, а в ванной. Это потому, что я со своей Ритой в ванной познакомился, когда ее квартира горела. Недоразумение, говорит ты не непожарной». Пожарные должны быть матерые, серьезные, с усами, а ты, коротышка, общий насмешник, и ветер у тебя в голове. Семейным людям на спину не фертить клеишь, и рекламу пейте томатный сок. Выполив одним духом эту тераду, Володя продолжал: Но поскольку вы, Ольга Николаевна, э, или просто Ольга, в наших делах собаку, извините, съели, и вас не обманешь. Признаюсь, что от страху я чуть не отбросил сандалии. Не сразу, а тогда, когда зыркнул вниз с девятнадцатого этажа. Мама моя родная теща любимая. В жизни еще так не пугался. Разве что когда, вспомнить жутко, шмякнула дверь авоську с бутылками пива. «Не волнуйтесь, Ольга, и не меняйтесь в лице. Не разбил. Только одна чуть треснула» не принял обратно грубияны стеклотары. «С цепочки, что ли, начинать?» «Впереди лейтенанты полезли. Я за ними налегке. Фомич, две спасательные веревки в мешочках, дымок — это сигареты такие высшего класса, и фотокарточка жены в боковом кармане». «Был я третьим. Чувствовал себя человеком. А потом черт дернул начинать свою цепочку». Это когда лейтенанты на пятой лоджии застряли. За мной в боре полез, за ним другие на подхвате. Словом, связали цепочку и стали спускать артистов, как мы их условно называли, потому что в гостиничные номера только артистов поселяли, которые приезжали на гастроли. Мы, конечно, документов на лоджии не проверяли, но из стенгазеты потом узнали, что одного народного артиста спустили, двух заслуженных, И сколько-то, не помню, обыкновенных, у которых всемирная слава впереди. И знаете, что в высшей степени странно и даже необъяснимо? Что обыкновенный, то есть менее ценный для зрителя субъект, хочет жить ничуть не, не меньше, чем заслуженный и даже народный. Один заслуженный одним обыкновенным возмущался. «Без звания, без таланта, на ролях кушать подано, а вперед лезет». Это потому, что мы того самого «Кушать пода на первом спустили. У него сзади так штаны обгорели, что ни в один ресторан не пустят. А Народный оказался отличным малым, даже шутил, хотя и зубами лязгал. Фамилию забыл, помню только, что не Смоктуновский и не Гурченко. Вношу поправку. Я вам говорил, что там были одни артисты, но правил нет без исключений, так как администраторы в гостиницах – Люди исключительно отзывчивые и сердечные. За простое спасибо плюс десятку, хоть слона из зоопарка в люксе поселят. Вот капитану, а тогда лейтенанту Клевцову, один тип с чемоданом попался, а мне с тремя ящиками и в каждом по пуду помидоров на рынок привез. Очень сокрушался. Четвертной билет, говорит, этой рыжей за полулюкс подарил. А для чего? Чтобы чуть не сгореть в этом полулюксе, будь он трижды проклят. Слезу даже из меня выжил от сочувствия. Ведь в самом деле чуть не сгорел. Я его из полулюкса волоком до лоджии тащила Чумелова, А он отдышался и стал оплакивать ящики. Я ведь не для себя, говорит, я для народа, который скучает зимой без помидоров. По-настоящему веселых случаев больше не было. Дальше пошла суровая проза жизни. Одна дама, помню, как встала на штурмовку, так и отключилась. Боря Рожков на лету за рукав норковой шубки поймал. А рукав лопнул, чуть оба не полетели. Боря потом еще извинялся за шубу. Дорогая вещь. А дама после пожара его разыскала и до сих пор письма к праздникам пишет. И еще случай. Когда я стоял на шестнадцатом и одного погорельца за волосы наверх тащил, Тоже вырубался. Но не от нервов, а от ожогов. Страшновато на него смотреть было. А жонглёрка, что ли, одна была прихорошенькая. Такую я бы тоже, как лейтенант, себе на шею посадил. Так нет. Для нее лестница, как для рыбы, вода. Любому из нас даст сто очков вперед. «Сколько людей всего спустил-поднял?» Для благодарности в личное дело много, для Ордена мало. В самый раз на медаль хватило. А мне больше ничего не надо. Я человек маленький, 165 сантиметров. Да, самое главное чуть не забыл. На кухне поваром отцов брат был, дядя Андрей. Увидел меня, прослезился, виват Никулькины, морал, и шницель мне в зубы сунул, когда мы в ресторан побежали. Часть шестая. Агония большого пожара. К тому времени, когда Клевцов и его товарищи бежали к ресторану, газодымозащитники Головина и Баулина уже поднимались на пятнадцатый этаж. До конца большого пожара оставалось минут тридцать. Потом, когда все останется позади и можно будет трезво оценить боевые действия, Кожухов скажет, что главной своей удачей считает попадание на исполнителей на первопроходца Клевцова и на сержанта Никулькина, самостоятельно, без подсказок, рискнувшего связать вторую цепочку. О своей же идее он заметит, что она лежала на поверхности и пришла бы в голову всякому. А пока, в эти последние тридцать минут, Кажухов испытывал огромное удовлетворение от сознания того, что пожар в главном здании локализован, и в пылающий факел высотка не превратилась. И не превратится. Теперь, после того, как начали тушить пятнадцатый этаж, Кажухов был в этом уверен. И потому что по внутренним лестницам наверх шли отборные силы, и потому что ветер стих, и потому что интуиция пожарного, никогда не подводившая Кажухова заверяла его, что до ресторана огонь теперь не дойдет. Его задавят на подступах. Боевой участок на крыше кинотеатра прекращал свое существование. Десятки людей, спасенных по штурмовкам, были эвакуированы с крыши по автолестнице. Других, отсеченных огнем на 15-м, подняли наверх, а большинство бойцов, осуществлявших эти операции, влились в подразделения, штурмующие высотку изнутри. Но не успел Кажухов сообщить по рации Чепурину, что спускается вниз, как из эфира послышался голос Баулина: Первый я восьмой прием. Внутренний водопровод на 15-м отказал. Работаем одним стволом. Срочно нужны рукава на вторую линию. Убедившись в том, что Чепурин все слышал и распорядился, Кажухов сообщил ему, что принимает боевой участок на 15 этаже. Включился в кип, вошел в высотку и вместе со связным сержантом Бровиным стал подниматься по внутренней лестнице. Она была неузнаваема. Красавица-высотка с ее изящной отделкой, многочисленными панно и витражами, паркетными полами и мебелью, сработанной по эскизам местных художников. Многие помещения превратились в выгоревшие бетонные коробки, полы по щиколотку были залиты водой, С потолков свисали обрывки проводов, а трубы коммуникации от страшного жара либо полопались, либо скрутились в узлы. Вот такая она неэстетичная наша работа. В который раз подумал Кажухов. никого и не позовешь полюбоваться результатами своего труда, отшатнуться. Пострадавший будет во всем обвинять пожарных, которые пришли на помощь слишком поздно. Спасенный в лучшем случае поблагодарит и забудет. А городское начальство, подсчитав убытки, обязательно проворчит, что уж очень пожарные разошлись. И воды слишком много пролили, и паркетные полы, стены изуродовали, а их вскрывали, чтобы потушить огонь в пустотах. И вообще нужно было работать поаккуратней, народное добро все-таки. А о том, что без пожарных от всего этого добра осталось бы одно воспоминание, мало кто подумает а если и подумает, то непременно напомнит. Вы же за это деньги получаете. Будто то, что сделали Лавров, Гулин, Клевцов, Никулькин и их товарищи, можно оценить в деньгах. Сверху спускались бойцы, вынося пострадавших, а лестница была узкая, и Кажухов останавливался, пропуская их. Пострадавших, однако, отметил он, для такого пожара было относительно немного. И большинство людей с лоджей эвакуировали, и счастье помогло. Поезд с артистами драматического театра из Москвы только в эти минуты прибывал на городской вокзал. Об этом рассказал на крыше один артист, приехавший на сутки раньше товарищей. Не хотелось думать, что произошло бы, окажись в номерах те самые полсотни человек, которые сейчас выходили на перрон. Поднимаясь и вынужденно отдыхая, пока спускали пострадавших, Кажухов подмечал то, что потом скажет на разборе. Вот здесь догорает паркет, не вскрыли и не полили. На тринадцатом полно дыма, проморгали какой-то очажок. Тут валяется крышка от противогаза, значит, кто-то работает с опасностью для жизни. Зацепится за что-нибудь, разорвет дыхательный мешок кипа и может наглотаться дыма. На марше перед пятнадцатым Кожухов пропустил двух бойцов, выносивших на руках крупного мужчину. «Жарко там, товарищ полковник!» — доложил на ходу один из них. «Воды мало, только одна рукавная линия». «Вторую линию Нестеров снизу прокладывает товарищ полковник», — уже на пятнадцатом доложил Баулин. Кожухов хотел было резко отчитать его за то, что слишком понадеялся на внутренний водопровод, Но сейчас это было бы пустой тратой времени. «Где Головин?» «Ушел со звеном на шестнадцатый, товарищ полковник». «Звено на помощь Нестерову, быстро!» «Слушаюсь, товарищ полковник». Коридор пятнадцатого этажа от лифтового холла до лоджии был весь охвачен огнем, с тем самым голубоватым свечением, о котором в один голос говорили пожарные на этажах главного здания. «Вода!» От нее сейчас зависело, останутся ли в живых люди, которые не успели или не догадались, когда еще была такая возможность, выбежать на лоджию, и крики которых доносились из номеров. Нет ничего хуже для пожарного испытывать острую нехватку воды. Спасаясь от нестерпимого жара, бойцы столпились в начале коридора, а вперед с единственным стволом полз Гаварухин сантиметр за сантиметром сбивая огонь и то и дело поливая самого себя, лицо, боевку, ствол за шиворот. Идущего впереди куда лучше поливать сзади и обязательно непрерывно, иначе вода, быстро испаряясь, может сильно ошпарить. Есть вторая линия. Кажухов придавил ногой рукав. Полный. Сменить Говорухина. Недавно мы были у Говорухиных вспоминали о большом пожаре. Я спросила Пашу, где ему досталось больше всего. «На пятнадцатом», — ответил он, не задумываясь. Там я испытал два взаимоисключающих чувства. Первое не очень приятное, когда поджаривался и превращался в мумию. А второе чувство исключительное и замечательное. Это когда Вася оттащил меня за ноги и стал поджариваться сам. Говорухину крепко досталось и на других этажах, особенно в хореографии. Но на 15-м этот гигант впервые в своей пожарной жизни дошел до обморочного состояния, слишком перегрелся и ошпарился. «Черной завистью змее позавидовал», — шутил он, — «что кожу может сменить». А Васе, который сменил Пашу, досталось меньше, так как стволов было уже два, и оба ствольщика поливали то огонь, то друг друга. Вторым ствольщиком, к своей нескрываемой радости, стал Слава Нилин. Дорвался. Лично Чепурин отпустил наверх. Ликовал Слава. Под самое закидательства, вот повезло. А то, представь себе, спросят, что делал на большом пожаре. А что ответить? Гидрантами? Водой внизу командовал? Из номеров на горящем этаже... Спасли восемь человек, а вот сам Кажухов не уберегся. Когда в отвоеванной части коридора стали взламывать двери, из одного номера от сквозняка произошел сильный выброс пламени, и Кажухов, который в этот момент протирал запотевшие очки, получил серьезный ожог сетчатки глаз. Его сразу же вывели на лоджию, но когда убедились, что он ничего не видит, свели вниз. Уже по дороге в госпиталь, в машине скорой помощи, полковник узнал, что очаги огня на верхних этажах ликвидированы, и большому пожару пришел конец.